337. Май 22. Не имеет никакого значения внешняя принадлежность человека чему-либо, но светоносность его ауры решает принадлежность его к полюсу света и полюсу тьмы. И что бы ни говорилось, что бы ни делалось, если свет, который в нем есть тьма, то темен он, и все дела его, которые творит он, сейчас так перемешались, Слова человеческие, это самое возвышенное, с тьмой, что различать те, кто их произносит, может лишь по святотеням. Когда для определения светимости человек будет применен аппарат для снятия ауры, тогда облегчится выбор достойных людей на ответственные места, и ничем уже нельзя будет прикрыть тьму, которая заменила собой свет в человеке.